Часть вторая. Глава первая. Река Вятка Злата искрилась на солнце под Крутояром. Ее ровные воды шли изгибистым руслом, которое терялось в кущах прибрежной зелени и дальних синеющих лесов. Стояло яркое летнее утро, в тени пахло росой. На солнце разливался Полынно-полевой и цветочный дух, жаворно вышине упивался собственной трилью. Константин лежал на травянистом склоне реки, подложив под голову руки. Он смотрел в синее-синее небо и мечтал о любви. Он мечтал любви так же целомудренно, как и жил все свои последние годы. Правда, когда он был моложе, томление, ожидание, а порой жажда — Телесной любви взнимало в нем кипящую волну беспокойства. Это беспокойство доводило до отчаяния, до удушки. Константин даже подумал бросить монастырскую жизнь, податься в светскую бытность, в пучину страсти и греховного блуда. Но хладный разум шептал, куда ты избежишь от себя истинного, от мира Господнего. Константин смирял себя в истовых молитвах, в трудах, коих в порушенных красной эпохой монастырях и храмах премножествах. Все же любовь неотступно шла за Константином, он ей с радостью подчинялся. Он жил в ее эфемерных призрачных картинках, со временем выбрав себе образ девушки, которую полюбил раз, с первого взгляда, с первого вздох с первого слова. Что это была за девушка? Откуда, когда он снова встретится с ней? Константин не знал. А главное, не разыскивал ее, не загадывал с нею свидания или обычных встреч. Он считал, что Господь и так смилостивился над ним, свидя с избранницей. Она пришла в храм на яблочный спас, с корзинкой яблок, краснобокий, сочный, анис Она была красивая и проста, в светло-сером льняном платье, с расшивным воротом, русоволосая, с голубыми глазами, в белой косынке она не вызвала у него никакого плотского страдания, но сразу очарование и тягу. Он первым подошел к ней в храме, хотя знал сорт, яблок у нее в корзинке, спросил про сорт. Другой вопрос уж был о ней самой. «Как звать вас?» «Звать меня Александра. Мама Сашей зовет, а бабушка Шурой. Кому как любо». приветно усмехнулась она. «Все три имени ей очень подходили». Она была Александрой, прямая, стройная, с высоким лбом, с серьезным, вдучим взглядом, с на устах, когда крестила себя перстами. Она была Сашей, милая, улыбчивая, светлоокая. Она была Шурой, простая, открытая, в льняном платье, с красной вышивкой, крестиком, в шлепанцах, похожей на лапти. — Да угощайтесь, пожалуйста, — сказала Шура. Константин взял яблоко, поблагодарил с улыбкой. — Райское яблоко. «Ну и на здоровье!» — сказала Саша. Они вышли из храма, обратившись, над вратной на иконе перекрестились. «Позвольте и мне вам подарить!» — сказал Константин. Словно каким-то чудом у него в кармане оказался маленького формата в кожаном тисненом переплете псалтырь. «Без молитвы православному имет Горик!» — он передал ей священную книжицу. «А вас как величают!» — спросила Александра с почтением, держа псалтырь в руке. — Константином, — смутился он. — В миру Константином, отец Георгий. — Я не забуду вас, — сказала Саша, — прижала псалтырь к груди, поклонилась. — До свидания. Храни вас Бог. Теперь Александра, Саша, Шура была с Константином повсюду. Александра стояла с ним рядом на долгих литургиях, молилась, шептала священные строки в торе песнопенью Иерея. Саша ласково и просто протягивала Константину руку, и они, как два школьника, держась за руки, шли по цветущему лугу, по благоухающему лесу, по золотистой от солнечных блесток реке. Шура вместе с ним собирала землянейку, смеялась, отгоняла шмеля, они по очереди с ней пили из крынки молоко, что натекло по щекам бородку. Константин любил свою избранницу. Непорочную и светлую больше всего на свете. Любил до исступления до радостного сумасшествия, от сбывшейся божественной мечты. Так нельзя любить девушку в обыкновенной жизни, и ему казалось, что эта любовь уже оттуда, из райского предела. Сока от спелого, поднесенного ее Аниса, был сладок и не забывай Константин глядел в безбрежную сень неба, и там, в зыбком, слюдинистом свете и наваждении, видел свою избранницу. Она шла к нему навстречу гордая, величавая Александра, она спешила к нему сердечная, распахнутая Саша, она со смехом неслась к нему босая, озорная Шура. — Наверное, это и есть высший покой и счастье, — спросил Константин вслух. Он приподнял голову. Все так же безмятежно золотилась река, жаворнок трезвонил в вышине, пахло полевыми цветами и полынью. Но в самом вопросе, который нечаянно сорвался с его уст, имелась какая-то каверза или сомнение, что-то несчитаемое. Покой и счастье. Счастье бурно, искристо, бесшабашно, покой раздумчив, даже сонлив. Вот это блаженство. Константин поднялся с земли, взял корзину, куда собирал целебные травы, ягоды, и пошел к лесу, который опушкой прижимался к яру. В лесу еще пели птицы, не угманились с утра, роса почти повсюду высохла, спала. На светлой поляне, которую обследовал тысячи раз, Константин достал из кармана несколько семян подсолнуха, протянул руку. Тут же, стримглав к нему, подлетела синица, села на большой палец, клюнула, сорвала ослабление с семечкой и отлетела прочь. Другая суетливая синичка также бросилась, протянутая руки с семечками. Константин жалел птиц. Бедным птахам приходилось целый день искать пропитание себе и своим птенцам, но приучал их осторожно. Птица должна надеяться только на себя, должна быть трудолюбива, расторопна. Прикормленные человеком птицу уж, не говоря о птице, в клетке неестественно. При этой мысли Константин улыбнулся, вспомнил Алексея Ворончихина с его жаждой естественного состояния жизни. Потом мысли дотянулись до Феликса. О, старик, ворон, отцовский любимец, зачем он отпустил его на волю? Клетка отняла у Феликса не только свободу, она а обленивило его, отучило от труда усердия, наверное, Феликс был обречен. Для птицы свобода, возможно, ценнее, чем для человека. Хотя и человек, и птиц становится человеком птиц только на свободе, только в свободе, только в естественном состоянии. Господь не строил клеток. Константин обратился в сторону монастырского храма, помолился, вспоминая унесенную белой метелью мать и пропавшего без вести отца. Солнце поднималось все выше и выше, стоило поторапливаться. Солнечные лучи пожгут травы, которые собирал Константин. Нынче он охотился на редкую траву — молодильный корень, как называли ее в проснородье. Так называл ее инок Никодим. С душистого, целительного Никодимова чая и открылась у Константина страсть к травам. Никодим дал ему первую науку в собирании трав Они состояли с ним в переписке и с нарочным или по почте отправляли друг другу разнотравье и для чая, и для настоя, и для ванн, и для натираний, и для серьезного целительства. В науке травяного врачевания, в познании силы и зеленых настоев, Константин уже многое постиг, многое вычитал из зелейника, выслушал у старых людей, мудрых и следующих но главное сам – обрел долгим и кропотливым опытом рецепты из бесконечного знахарского мира. «Вот она! Слава тебе, Господи!» — воскликнул Константин, поймав взглядом скромные узенькие листочки молодильного корня. «Трава редкая, избирательно растущая, да и собирать ее надо всего лишь неделю в году, иначе перестоит, уйдет из нее редкий сок и сила. Слава тебе, Господи!» — повторил Константин и прикрестился День-то какой благодатный. Он представил, как будет бережно кладовать с травой, очищать ножичком корень, мельчить его, высушивать на противне. Листочки омоет колодезной водой, зальет спиртом. Выйдет чудо на тиране. От него кожа горит, мышцы и суставы сладко ноют, хворь долой. А настойка корней снимает страх, убирает тяготу, сердце, человеку будто кислорода больше. Годы отступают, не даром молодельный корень. Выучившись готовить разные снадобья, Константин меж тем осторожничал. Никогда никому их не навязывал, не приведи бог навредить страждущему. Но ежели был в чем уверен, то рекомендовал с чистым сердцем. Постигая целительство травников, он теперь человека смотрел иначе, чем прежде. Он смотрел на человека и старался понять его заботу угадать его боль, боль физическую и, возможно, душевную, угадать чаяние человека, его тревогу. Вольные или невольные люди открывались перед ним, иные обнажали и душу. Ведь он не стал даже иеромонахом, не вел службы, не причащал прихожан, не исповедовал. В православной иерархии, где каждая ступенька чрезвычайно значима, Константин не имел никаких притязаний. Тщеславие и карьеризм к нему никак не липли. Во всяком человеческом избранничестве он видел некий порог. Нет, Константин не осуждал других взорвений и церковные чины, но сам верил в один чин — раб Божий. Ближние окрестности Константина были исхожены уже вдоль и вперёк. Здешние леса отлично ведомы, и всё же тайн и повсюду множество неисчислимы «Всякая веточка, всякая букашка произведена Богом с целью какой-то». Выйдя из лесу, Константин опять перекрестился на кресты Моростерской церкви, полюбовался синими свежекрашенными куполами, а ведь недавно храм без глав стоял и пошагал через овсяное поле по тропинке, которая вела к проселочной дороге. Его остановил детский плач. Константин приложил к колбу ладонь козырьком, Оградил для глаз свет солнца, разглядел на дороге женщину и велосипеде. В светлой косынке, в темном платье, в кедах наездница крутила педали. На раме, в узком креслице, приспособленном для детишек, сидел, голосил, качался из стороны в сторону молец. Поравнявшись с Константином, женщина затормозила. Она опознала его и он ее познал хотя лично они друг с другом прежде не знались. «Как хорошо, что вас встретила! Батюшка, миленький, говорят, вас рука легкая, благословите вы нас, силушки нету!» — взмолилась женщина. «Изболелся парень мой, день и ночь ревет, вот опять в больницу еду, у нас в селе даже фельдшера нету!» Константин подошел к белобрысовому мальцу и женщине. Лицо ее впрямь выражало отчаянную усталость, круги под глазами и молодая вроде опустарелая. Морщинки из уголков губ. Константин улыбнулся. — Звать-то вас как? — Марина я. — А ему имечко каково? — Женькой назван. — Крещеный. — Как ей с Скоро отвечала Марина. Женька помалкивал Он с удивлением смотрел на бороду человека, одетого все черной, и даже, казалось, хотел ему улыбнуться. Может, борода и веселила мальца. Константин протянул к мальцу руки, и тот ответил ему тем же. Смело пошел на руки, смотрел зачарованно, неотрывно, как умеют смотреть только дети. Пошлепал ладошкой по Константиновой бороде. Марина стояла в настороженности, приоткрыв рот. Константин провел рукой по телу Женьки, по голове потрогал уши. — Жар у него от зубов. — Туго режутся, — сказал Константин по каким-то только ему ведомым признакам, определяя хворь мальца. — А кричит, мучится от зуда. — не любит он. — Рудью кормите. «Ну да, молоко, слава богу, есть!» Марина даже грудь выдвинула вперед, будто вопрошатель мог удостоверить, что грудь увесистая и полна молока. «Вы в еде своей остерегайтесь. Рыбу соленую до да огурцы погодите есть. Яйца тоже покуда ограничьте сказал без наизнательности Константин. «После обед не принесут для мальца листочков. Во рту пошамкает, легче зубы пойдут. А против зуда ванну с настоем. Пройдет, бог даст. Мальчишка славный». Платочкому на голову повяжите потуже, так ему полегче будет, как на девочку, — усмехнулся Константин, передавая Женьку матери. но Намалец тоже законючил, от обиды исказил рот, захотел обратно на руки к бродатому дядьке. — Про ужозды села, — сказал Константин, — вы вроде во втором скровью доме живете. — Так оно и есть, — отвечала Марина, заворачивая велосипед на обратную дорогу. — Казин свой давайте, батюшка, на руль повешу. Знаю, что константина вас зовут, а по отчеству — Федоровичем, но это в миру. По церковному — отец Георгий сказал Константин. — Вы простите меня, Константин Федорович, я плохо ваших рангостов понимаю. На птичнике работаю, образование не далось. — Мне он тоже не далось, — улыбнулся Константин. Во второй с краю дом здешнего села Константин наведывался несколько раз, приносил трава для мальца Женьки. А после, когда тот оздоровел и с его тела спала краснена, принес настрой для Марины — душу успокоит в минуту трудную, сил придаст. Молва о целительстве здешнего черница из Преображенской пустыни, которого все мирские звали Константином Федоровичем, небезосновательно крепла.